эпилог. «Слушай, я так и не понял», — произносит Марк. «Почему вы женитесь только сейчас?» «А что, не нужно было?» — усмехаюсь я, наблюдая в зеркало, как стилист наносит мне макияж. «Мы в нашем доме, в нашем семейном доме. В доме, где проживает мама Андрея, где родилась и выросла Дина. Нет, Андрей предлагал нам построить новый дом, но я отказалась. Новый дом холодный и чужой, а здесь семейное гнездо». Мне всю жизнь не хватало такого уютного, обжитого дома, где вся семья рядом. Вопреки стереотипам, совместное проживание со свекровью меня не напрягает. Конечно, у нас были недопонимания, но мама Андрея настолько чувствительная женщина, что всегда переживала больше меня и сглаживала конфликты. Да и с детьми она очень помогает. Зачем нужны няни и чужие женщины, когда у нас есть замечательная, любящая, опытная бабушка? Опытная, в отличие от меня. Я же ничего не знала, когда родился Даниил. Паниковала ужасно. Первое время боялась даже взять на руки сына. Наша бабушка все взяла на себя. Успокоила меня, научила, за что я ей очень благодарна. «Я просто не понимаю, чего вытянули тянули-то столько времени? У вас сына уже полгода», — ухмыляется Марк, потягивая шампанское из бокала и вальяжно развалившись в кресле. «Марк по-прежнему моя подружка. Так сложилось, что с женщинами я не особо дружу. А вот с Марком чувствую себя прекрасно». Андрей, конечно, ревнует, но больше наиграно. «Съехать пыталась со свадьбы, не получилось?» — ржет он. «Не неси чушь!» — разворачиваюсь, швыряя в него кисточку для макияжа. Через неделю после того, как мне сделали предложение, я узнала, что беременна. Меня в первый триместр тошнило и полоскало. «Какая свадьба?» Я вся бледная ходила. А дальше уже живот видно. Все бы сказали, что по залёту замуж выскакиваю. Поясняю я. Но реально, продолжает смеяться Марк, поэтому... Вот ты дура, салютуют мне бокалом. Тебе ли не похрену было, кто что подумает? Нет, кривлю губами. Марк, конечно, прав, дура я. Это не я была тогда. Это гормоны шалили. Вот такие вот задвиги. Тоже усмехаюсь. А потом Даня родился. Младенец и я, корова растолстевшая. Фыркаю. Я и сейчас-то в форму не вернулась, но Андрей уже настоял. Категорично. Не отвертеться было. Но ну, не знаю, форма у тебя зачетная. Подмигивает мне, смотря в зеркало. Ой, замолчи. Мне заканчивают макияж. Рассматриваю себя в зеркале. Вышло хорошо. Достаточно, естественно. Может, блеска на губы добавим? Интересуется визажист. Нет, не нужно, все хорошо. Улыбаюсь своему отражению. «Закрепите заколку, пожалуйста». Открываю подарок Андрея. Серебряная заколка с сапфирами. Фату я решила не надевать. Не девочка уже. «Светлана, может, останетесь? Приглашаем». Из вежливости предлагаю визажисту. «Я бы с удовольствием, но у меня еще две невесты». Усмехается девушка. «Всего хорошего вам. Счастья, любви и что там еще желают?» Девушка торопливо собирает косметику. «Очень жаль, Света». Включается Марк, поднимаясь с кресла, нахально осматривает девушку, останавливаясь на ее бедрах, когда та наклоняется. «Может, можно как-то отменить?» — закусывает губы. «Ой, началось. Профессиональный съем в деле, закатываю глаза. Без вас мне будет очень грустно на этой свадьбе». Девушка плывет, начиная сиять. «Хоть Марку уже двадцать три, но Свете примерно лет тридцать». «Нет, никак не могу», — усмехается она. Что это на моей свадьбе будет грустно? Ты подружка невесты или кто? Стебу его. Тихо мне тут, шикает на меня Марк, волочаясь за удаляющейся светой. Цокаю, запираю за ними дверь, вынимая из шкафа свой наряд. Платье у меня тоже нестандартное, с синей вышивкой под свет сапфиров на заколке. У Андрея будет синий костюм, у Динки платье похожее на мое. Это все мои идеи, у нас нет организатора свадьбы. Во-первых, наше торжество в узком кругу на 20 человек. Во-вторых, я сама себе организатор. Во время беременности прошла обучение и даже успела организовать парочку свадеб. Спасибо моему мужчине, с которым все мечты сбываются. надевая платье, расправляя легкую юбку, дыхание перехватывает от волнения. Но это такое приятное волнение, я словно в эйфории. Мое состояние сегодня похоже на затяжной оргазм. «Я губы, тело от чего-то очень чувствительное. Я счастлива». Где-то в коридоре капризничает Даня. С ним мама, но я все равно на инстинктах срываюсь с места, выбегая в коридор. Мама осматривает меня строгим взглядом, сын тянет ко мне ручки. Хочу его взять, но свекровь не отдает. «И что придумала? Ты сегодня невеста, платье испортишь. Мы тут сами справимся». Разворачивается и спускается с внуком вниз напевая ему песню. Выдыхаю, заходя в спальню. Выглядываю в окно. Во дворе нашего дома уже собрались гости. Двор украшен белыми и голубыми цветами. Арка для регистрации посередине, Динка бегает вокруг Андрея. Мой будущий муж словно чувствует, что я на него смотрю. И поднимает глаза. Быстро отхожу от окна, задергивая шторы. Посматриваю на часы. Надо выйти ровно через пять минут. Как только заиграет музыка. Дышу, прикрывая глаза. Музыка начинает играть. Чёрт, суючусь, надеваю туфли, снова заглядываю в зеркало, поправляю прическу. В дверь стучат, я опаздываю, да. Заглядывает Марк. Ну что, готова? Усмехается, подставляя мне руку. Пойдём, провожу тебя к алтарю. А то навернёшься на каблуках. Цвет вашего свадебного настроения синий, но не думаю, что тебе пойдут синяки под глазами. Смеётся гад но снимает мое напряжение и волнение. Среди гостей нет ни единого моего кровного родственника, у меня никого нет. Отец умер еще около года назад, что в принципе закономерно. Но даже если бы он был жив, я бы его не пригласила ни за что. Кровные родственники не равно семья и близкие. Моими близкими стали Андрей, свекровь, которую я называю мамой, Дина, которая зовет мамой меня и наш сын даже Марк мне родной. Они все моя настоящая семья, мои родные и близкие. Мне тепло и уютно в этой семье, в моей семье. Я счастлива, несмотря на то, что когда-то давно казалось, что счастье я не заслужила.